викентий Вересаев Состязание Когда состязание было объявлено, никто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только дважды венчанный, на весь мир прославленный художник, гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх. Он знал силу молодого единорога, своего ученика. Глашатые ходили по городу и привычно, зычными голосами возвещали на перекрестках состоявшееся постановление Народного собрания. Назначить состязание на картину, изображающую красоту женщины. Картина эта огромных размеров, будет водружена в центральной нише портика на площади красоты, чтоб каждый проходящий издалека мог видеть картину и неустанно славить Творца за данную им миру радость. Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. чья картина окажется достойную украсить собой лучшую площадь великого города, тот будет награжден щедрее, чем когда-то награждали цари. Тройной лавровый венок украсит его голову и будет победителю имя «Трижды венчанный». Так выкликали клошатые на перекрестках и рынках города, а дважды венчанный в дорожной шляпе и с скотункую за плечами С кизиловой палкой в руке и золотом в поясе уже выходил из города. Седая борода его шевелилась под ветром, большие, всегда тоскующие глаза смотрели вверх, в горы, куда поднималась меж виноградников каменистая дорога. Он шел искать по миру высшую красоту, запечатленную в женском образе. У хижины за пледнем Чернокудрый юноша рубился кирую хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно сверкнул зубами и белками глаз. «Учитель, радуйся!» — весело приветствовал он путника. «Радуйся, сын мой!» — ответствовал дважды венчанный и узнал единорога, любимого своего ученика. «В далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове, и котомка за плечами, и сандалии у тебя из тяжелой буйволовой кожи. Куда идешь ты? Зайди под бой кров, отец мой, осушим с тобою по кружке доброго вина, чтоб мне пожелать тебе счастливой дороги». И с большой поспешностью ответил дважды венчанный, «Охотно, сын мой». Единорог с размаху всадил блестящую секиру в обрубок и крикнул, ликуя. «Зорька, скорее сюда! Неси нам лучшего вина, сыру, винограду! Великая радость нисходит на дом наш! Учитель мой идет ко мне!» Они сели перед хижиною в тени виноградных лос, свешивавших над их головами черные свои гроздья. «С робким благоговением!» Поглядывая на великого, зорька поставила на стол кувшин с вином, деревянные тарелки с сыром, виноградом и хлебом. И спросил единорог, куда собрался ты, учитель? Дважды венчанный поставил кружку и удивленно поглядел на него. Разве ты не слышал, о чем третий день кричат глашатые на площадях и перекрестках города? слышал и думаешь выступить на состязании? Да, учитель, знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее. Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная, и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты и в путь? Куда? Как куда? Искать ту высшую красоту, Которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, В кого бы она ни была вложена, В горду или царевну, В дикую ли пастушку, В смелую ли рыбачку, Или в тихую дочь виноградаря. Единорог беззаботно усмехнулся, Я уж нашел ее. Сердце дважды венчанного забилось медленными, сильными толчками. Груди стало мало воздуху, а седая голова задрожала. Он осторожно спросил, не надеясь получить правдивого ответа. — Где же ты нашел ее? — А вот она. И единорук указал на Зорьку, свою возлюбленную. Взгляд его был прям, и в нем не было лукавства. Дважды венчанный в изумлении смотрел на него. Она... Ну да! Голова старика перестала дрожать, и сердце забилось ровно. И заговорила в нем чувство учителя. Сын мой, твоя возлюбленная мила, я не спорю. «Счастлив тот, чью шею обнимают эти стройные золотистые руки, к чьей груди прижимается эта прелестная грудь. Но подумай, та ли это красота, которая должна повергнуть перед собой мир?» «Да, именно та самая. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей зорьки». Восторженно сказал единорог И взял на минуту сомнения дважды венчанного Не обманул ли его опытный его глаз Не просмотрел ли он чего в этой девушке Потупленно стоявший в горячей тени виноградных лоз Осторожно и испытывающий он оглядел ее Обыкновеннейшая девушка Каких везде можно встретить десятки? Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, Немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, и большие, но и в них ничего особенного, Как слепые влюбленные. В груди учителя забился ликующий смех, Но лицо осталось серьезным. Он встал и, пряча лукавство, сказал — может быть ты и прав блажен ты что так близко нашел то что мне предстоит искать так далеко и долго радуйся и ты радуйся счастливая междев когда дважды венченный вышел на дорогу он вздохнул облегченно и успокоенно единственный опасный соперник сам В любовном своем ослеплении устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья. Дважды венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров, не зная усталости искал он дело. которую природа вложила лучшую свою красоту. Он искал в виноградниках и рыбачьих хижинах, в храмах и на базарах, в виллах знатных господ, во дворцах восточных царей. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем. Но нигде не находил он той, которую искал. Однажды в месяц ветров за морем он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну и остановился, и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту и подумал в колебании, может быть, она? Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше. Может быть, значит, не она. Истинная красота, как светляк, — сказал он себе. Когда ночью ищешь в лесу светляков, часто бывает, вдруг остановишься, стоп, кажется, светляк. Кажется, не останавливайся, иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок анемона Это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк, Тогда не спрашиваешь себя, тогда прямо и уверенно говоришь — это он. Месяц шел за месяцем. Отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Все ниже стало ходить солнце, все глубже заглядывать в окна хижин. Туманные тени поползли по волнам остывающего моря. Горы надели на головы белые шапки, ледяной ветер гнал по долинам сухой шушащий снег. И опять солнце стало ходить выше. Перед утреннюю зарею выбегал из-за гор небесный стрелец и целился стрелою в изогнутую спину сверкающего скорпиона. Больше пригревало тепло А дважды венченный странствовал. Был месяц фиалок. Путник расположился на ночлег на песчаном берегу бухты. Отпил из фляги вина, перекусил куском черствого ячменного хлеба с овечьим сыром, сделал в себе ложе, нагреб для изголовья возвышение из морского песку Разослал волосяной свой плащ И склонился на ложе головою. В теле была усталость, В душе отчаяние. Никогда, никогда, казалось ему, Не найдет он того, чего ищет. Не найдет, потому что не способен найти. С полуденной стороны от горки Дул теплый ветер, и весь он был пропитан запахом фиалок. Там, на горных перевалах, лесные поляны покрыты сплошными коврами фиалок. Сегодня вечером он шёл тропинкою по этим перевалам и любовался всем, что кругом, и вдыхал целомудренные запахи ранней весны. А теперь, когда сумерки одели горы, Когда в тёплом ветре издалека нёсся запах фиалок, Ему казалось, там всё прекраснее, Таинственнее и глубже, Чем он сумел увидеть вблизи. А пойдёт туда, и опять красота отодвинется, И опять будет хорошо, но не то. Что же это за колдовство в мировой красоте, Что оно вечно ускользает от человека, вечно недоступно и непостижимо и не укладывается целиком ни в какие формы природы оглянулся дважды венченный на все что сотворил за свою жизнь что сделало его славным на весь мир и припал лицом к изголовью противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и непостигаемое что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски. Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. С гор все дул теплый ветер, пропитанный запахом фиалок, и вздыхала вдоль берега вечно тоскующее, не знающее спокойствие море. Когда дважды венчанный проснулся, Над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Горы, кусты, колючая трава на берегу Стояли в ровном сумеречном свете, Мягко светящиеся, объединенные. Свет обнимался с тенью. Потом запылал над морем Огромный ясный костер без дыма и чада, Медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от теней и разъединились они. Ярче стал свет, чернее тень. Дважды венчанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы. Взглянул и вскочил на ноги быстро, как юноша, с предгорного холма. Залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок. И сотрясалась душа художника до самых глубин. И сразу, без колебаний, без вопросов, с ликованием воскликнула душа. «Это она!» Дважды венчанный упал на колени, И в молитвенном восторге Простер руки к святозарной деве. Настал месяц винограда. Площадь красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались До огромных одинаковой величины прямоугольника, Завешенных полотном. Возле одного стоял дважды венчанный, Возле другого — единорог. Толпа с обожанием смотрела на самоуверенное, сурово спокойное лицо дважды венчанного и посмеивалась, глядя на бледное под загаром лицо красавца-единорога. Граждане кричали «Единорог, беги со своей умазнёю, не срамись!» Единорог в ответ встряхивал курчавыми волосами и вызывающе усмехался сверкая зубами старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу все притихли старец простстер палочку к картине дважды венчанного полотно скользнуло вниз высоко над толпов Стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем, дева в венке из фиалок. За нею громоздились темно-серые выступы суровых гор, еще не тронутых солнцем. Божественно спокойная стояла дева и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после грозы. Никто! Никогда еще не видал в мире такой красоты. Она слепила взгляд. Хотелось прикрыть глаза, как от солнца, только что вышедшего из моря. Но падала рука, не дошедшая до глаз, потому что не могли глаза оторваться от созерцания. А когда отрывались и смотрели по сторонам, Было с ними, как после взгляда на солнце, только что вышедшее из моря. Все вокруг казалось темным и смутным. Тело, какого еще не обнимала ни одна мужская рука, сквозила сквозь легкую ткань. Но не было вожделения. Было только молитвенное склонение и блаженная, нездешняя печаль. Темные горы были за девой, и темно стало кругом на площади. Девы и жены престиженно отвращали лица в сторону, а юноши и мужи глядели на фиалку венчанную, переносили взгляд на своих возлюбленных и спрашивали себя, что же нравилось им в этих нескладных телах и обыденных лицах, в этих глазах тусклых, как коптящий ночник. Старый погонщик Мулов с брюзгливым лицом и щетиною на подбородке искоса оглядывал свою старуху. Была она жирная, с отвеслым подбородком и огромной грудью, с лицом красным от кухонного чада. Взглянул он опять на фиалка венчанную и опять на жену. Больно ущемила тоска по красоте его, жесткая, как подошва сердца. И страшно стало ему, с кем суждено проводить ему его трудную, серую жизнь. Долго стояли люди в благоговейном молчании и смотрели, и что-то шептали. И всеобщий вздох священной великой тоски пронесся над толпою. Старец в красном плаще встряхнул с себя очарование и встал. Было лицо его строго и торжественно, с усилием, как бы совершая вынужденное кощунство, протянул он палочку ко второй картине. Покров упал. Ропот недоумения и негодования прошел по площади. На скамье, охватив колено руками, подавшись лицом вперед, сидела и смотрела на толпу. Зорька! Люди не верили глазам и не верили, что бы до такой наглости мог дойти единорог. Да, Зорька! Та самая Зорька, что по утрам возвращается с рынка, неся в корзине полдесятка кефалей пучки чеснока и педрушки. Та самая зорька, что мотыжит за городом свой виноградник И по вечерам доит на дворике коз. Сидит, охватив колено руками, и смотрит на толпу. За нею полуоблупившаяся стена хижины и косяк двери, Над головой виноградные листья, красные по краям, Меж них тяжелые сизые гроздья, а вокруг нее... горячее напоённая солнцем тень. И всё. И была она на картине, такая же большая, Локтей в двадцать, Как и божественная дева на соседней картине. «Хоть с гору или величиной нарисуй, Лучше не станет!» — крикнул озорной голос. И все засмеялись. Раздался свист, шип, Кто-то завопил камнями его, и другие подхватили побить камнями. Но вот шум начал понемногу затихать. Кричащие и хохочущие рты сомкнулись. Поднятые с камнями руки опустились. И вдруг стало тихо. Так иногда неожиданно налетит с гор ветер. Завоет, завьется, поднимет к небу уличную пыль и вдруг упадет, как в землю уйдет. Люди смотрели на Зорьку, а Зорька смотрела на них. Один юноша в недоумении пожал плечами и сказал другому, — А знаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна. Ты не находишь? И другой ответил задумчиво, — Странно, ну так, глаз не могу оторвать. Высоко подняв брови, как будто прислушиваясь к чему-то, Зорька смотрела перед собою. Чуть заметная счастливая улыбка замерла на губах. В глазах был стыдливый испуг и блаженное недоумение перед встающим огромным счастьем. Она противилась, упиралась, и, однако, вся устремилась вперед в радостном неодолимом порыве. И вся светилась изнутри, как будто кто-то втайне давно любимый неожиданно наклонился к ней и тихо-тихо прошептал «Зорька, люблю!» Люди молчали и смотрели. Они забыли, что это та самая зорька, которая носит в корзине тускло поблескивающую рыбу и серебряные пучки чесноку. Не замечали, что лицо ее несколько широко, а глаза поставлены немного косо. Казалось, будь она безобразна, как дочь кочевника, с приплюснутым носом и глазами, как щелки, само безобразие, освещенное изнутри этим чудесным светом, притворилась бы в красоту небывалую. Как будто солнце взошло высоко над площадью. Радостный, греющий свет лился от картины и озарял все кругом. Вспомнились каждому лучшие минуты его любви. Тем же светом, что сиял в зорьке, светилось вдруг преобразившееся лицо его возлюбленной, часы тайных встреч в часы первых чистых и робких ласк когда неожиданно выходит на свет и широко распускается глубоко скрытая вечная покоряющая красота заложенная природой во всякую без исключения женщины прояснилось лицо старого брюзги погонщика взглянул он на свою старуху и улыбнулся И толкнул ее сухим локтем в жирный бок. — А помнишь, старуха, ге-хе-хе, у водопоэта? Ты поила кос, а я перепрыгнул через плетень. Молодой месяц стоял над горой. Цвели дикие сливы. И застенчиво улыбнувшись, взглянули на него соплывшего багрового лица знакомые, милые, милые. давно забытые глаза, и осветилось это лицо отблеском того вечного света, который шел от зорьки. Погонщик хихикал и грязную рукою вытирал в слезы на гноящихся своих глазах, и, казалось ему, не умел он ценить того, что у него было, и по собственной вине сделал свою жизнь серою и безрадостную. Это был он. Который первым крикнул на всю площадь. «Да будет единорог трижды венчанным!»